Мышь призывает к оружию. Алибастровое полукружие луны плыло высоко в небе. Вдали клубились непроглядные тучи. И таким же тугим узлом закручивался от волнения желудок Ирсы. Увы, она не умела скрытно красться. Ноги словно сами собой цеплялись за любое препятствие. Шахразада скользила от тени к тени в двадцати шагах от сестры с проворством, которому та бы позавидовала, если бы не была так раздражена, если бы не была так зла. Ирса поплотнее запахнулась в плащ и тут же споткнулась о шнур, крепившийся к шатру и державший его на месте. Она пробормотала одно из излюбленных ругательств старшей сестры, высвободилась и прищурилась, стараясь рассмотреть хоть что-то в темноте. шахразада исчезла из виду. Ирса тут же сорвалась на бег. Когда она обогнула соседний шатер, ее схватила за запястье, вынырнувшая из густой тени рука. «Почему ты за мной следишь?» Это был не вопрос, а скорее обвинение. Ирса тихо ухнула, заметив сверкавшие во тьме глаза сестры, но не сумела ответить из-за временного оцепенения. Сердце колотилось, как бешеное, от пережитого страха. Следом возникло негодование. «Куда это ты собралась?» Вырвав руку из хватки сестры, яростно прошипела Ирса. Шахразада приоткрыла рот от удивления, явно не ожидав столь резкой отповеди. Затем пришла в себя и нахмурилась. «Я... я первая задала вопрос». «А мне все равно. Немедленно скажи, куда собралась. Неужели происшествие с Теймуром ничему тебя не научило? Неужели не ясно, насколько опасно бродить ночью в одиночестве? Не понимаю, почему...» Ирса перебила Шахразада и положила руку сестре на плечо, стараясь успокоить ее и заставить замолчать. «Нет, не желаю слушать пространные отговорки. Скажи, куда ты идешь и зачем? Сейчас же!» «Ты выбрала самую неудачную ночь, чтобы проследить за мной, ирсаджан вздохнула Шахразада, бросив в сторону пустыни тоскливый взгляд. «Пожалуйста, позволь мне сейчас покинуть тебя без объяснений». Обещаю завтра взять тебя с собой и всё рассказать. — Я... я тебе не верю. Со слезами на глазах прилепетала Ирса и тут же прикусила губу, проклиная собственную реакцию. — Да и с какой стати? Ты даже не навестила сегодня баба. Ни разу. А ведь он очнулся, когда я кормила его бульоном. Ненадолго, но всё же. И искал тебя. Но напрасно. Мне пришлось солгать, что ты спала как и вчера, и позавчера. Мне жаль, очень жаль. шахразада взяла сестру за руку и сжала. Нельзя вести себя, как заблагорассудится, и заставлять всех покорно ждать, будто нам нечем больше заняться, будто мы ни на что больше не годимся. Я знаю, и никогда не поступала так намеренно. шахразада нетерпеливо пожевала нижнюю губу. Но... Давай обсудим всё завтра. Заметив устремлённый в пустыню взгляд сестры, Ирса ощутила новый прилив гнева. В глазах защипала. «Иди!» — она сбросила руку шази «Отправляйся туда, где исчезаешь каждую ночь, туда, где найдутся более важные дела». «Обещаю я!» — сестра снова потянулась и взяла Ирсу за запястье. «Ныне постарайся давать только те обещания, которые планируешь сдержать» пожалуйста, будь осторожна». Шахразада помедлила, напряженно хмурясь, но в конце концов растворилась в тени, лишь бросив взгляд через плечо на прощание. Возвращаясь обратно, Ирса едва переставляла ноги, точно налитые свинцом. Каждый шаг казался тяжелее предыдущего. Песок делал обувь неподъемной. Наконец девушка подняла глаза и поняла, что стоит перед чужим шатром. Что она творит? Замерла перед входом в жилище Рахима Аль-Дин-Валада, как будто сумасшедшая, без цели в жизни, без причины находиться здесь. Ирса приняла решение. Она кашлянула и окликнула. «Рахим!» Ее голос прозвучал, как писк мыши, которая пыталась призвать к оружию гору. Сестра Шахразады выпрямилась и предприняла еще одну попытку. «Рахим!» Уже лучше, хотя тоже отнюдь не львиный рык. Ирса едва не подпрыгнула, когда полог шатра откинулся, и наружу высунулись длинные руки. «Что случилось?» Потирая заспанные глаза, спросил Рахим. «А действительно, что случилось? Зачем Ирса вообще явилась сюда?» «Аиша рассказала мне сказку», — выпалила она. «Хочешь послушать?» «Что?» Юноша удивлённо уставился на нежданную гостью, пытаясь пригладить растрёпанную шевелюру. «Ирса, ты серьёзно? Сейчас же середина ночи!» «Прости!» пискнула снова появившаяся мышь и попыталась скрыться. «Подожди, постой!» Рахим придержал её за локоть. «Расскажи!» Ирса заворожённо уставилась на собеседника, словно впервые заметив его угольно-чёрные пушистые ресницы на полуприкрытых веках. Он всегда был таким высоким. Аиша рассказала, что на месте пустыни когда-то плескалось бескрайнее море. Она сделала паузу, чтобы голос не дрожал. Что в нём плавало множество рыб, которые резвились в сверкающих под прекрасным солнцем водах. Пока однажды... Обиженная маленькая рыбка не решила, что устала плавать и не возжелала летать. Она отправилась к морской ведьме и попросила помочь. Для создания крыльев колдунья потребовала собрать все белые цветки вдоль кромки прибоя и наложила заклятие, когда послушная маленькая рыбка притащила сети, полные лепестков. На солнце наползла чёрная тень. Сделалось так темно, будто настала вечная ночь. Море пересохло, и все его обитатели исчезли, не считая одинокой маленькой рыбки с белыми крыльями из цветов. Когда солнце вновь появилось, она почувствовала себя такой виноватой, что взлетела прямо к палящим лучам светила. Лепестки не выдержали жары и рассыпались на тысячу кусочков. До сих пор, если внимательно присмотреться к пескам пустыни, можно заметить следы утраченных крыльев. Прекрасные белые раковины — с оттиском цветов на поверхности. Ирса закончила историю торопливо, на одном дыхании, под терпеливым тёплым взглядом Рахима, и прошептала. «Я не слишком хорошая рассказчица?» По щеке скатилась одинокая слезинка. Рахим наклонился и вытер её большим пальцем. Ирса смущённо отпрянула. «Не следовало сюда приходить. Это была ошибка. Так ведь?» Слабый ветер донёс аромат льняного масла и апельсинов. Похоже, Рахим ел их до того, как лечь спать. Как замечательно. Что случилось, Ирсаджан? «Шазим постоянно меня бросает», — тихо отозвалась она. «Все меня бросают, но я беспокоюсь. Но по большей части чувствую себя одинокой». Не сказав ни слова, Рахим уселся перед шатром и приглашающе похлопал по песку рядом с собой. Ирса опустилась неподалеку и подтянула колени к груди. «Ты больше не одна», — заявил Рахим и устремил на девушку прямой взгляд. Она улыбнулась и положила голову на широкое мужское плечо. Этого было достаточно.